Глава третья Утро того же дня Прилетевший чартерным рейсом Москва-Ростов светлейший князь Игорь Владимирович Разумовский неторопливо вышел из здания аэропорта. Родной город встречал его прозрачно-голубым небом и легким морозцем. На мгновение остановившись, князь лениво оглядел заставленную разномастными автомобилями парковку. Заметив массивный черный внедорожник, коротко усмехнулся. Поставшему традиционным за многие годы ритуалу, верный Савелий не дожидался в здании аэровокзала, а стоял возле машины. Увидев главу урода, седовласый мужчина коротко поклонился и пошел навстречу. «Доброе утро, господин!» Приблизившись, хмурый слуга забрал у князя дорожную сумку. «Как долетели?» добавил дежурно. «Доброе. Нормально». Лаконично отозвался Игорь. Какая муха его укусила, мог бы и улыбнуться, все же больше двух месяцев не виделись, — подумал Разумовский, с интересом разглядывая непривычно угрюмое лицо преданного помощника. Меж тем, внимательно посмотрев на господина, Савелий коротко вздохнул и, не промолвив больше ни слова, направился к внедорожнику. Удивленно хмыкнув, светлейший князь неторопливо пошел следом. Предупредительно открыв заднюю пассажирскую дверцу, слуга удостоверился, что господин удобно устроился, мягко ее закрыл, обошел автомобиль и сел на водительское место. Через мгновение заурчал двигатель. Покинув стоянку аэропорта, черный внедорожник быстро поехал в сторону Ростова. Сняв теплую куртку, Игорь небрежно бросил ее рядом. Откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза. Однако тяжелый взгляд слуги, то и дело поглядывающего в зеркало заднего вида, заметил. Обо всех неприятностях Савелий всегда докладывал сразу и без лишних сантиментов, но в этот раз почему-то молчал. А в том, что проблема есть, и она однозначно не связана с делами княжеского рода, Разумовский не сомневался. Интересно, что стряслось такого Эдакова, о чем слуга не решается сообщить? Усмехнувшись, Светлейший князь открыл глаза и поинтересовался. «О чем ты мне хочешь рассказать?» Не отрывая взгляда от дороги, Савелий не спешил отвечать. Не зная, как иначе начать разговор и сообщить страшную весть, задал довольно глупый для них обоих вопрос. «Господин, вы видели по телевизору новости?» «Ты знаешь, что я его не смотрю», — многозначительно заметил князь. «Игорь Владимирович...» «Я помню, вы запретили говорить о боярыне Изотовой». Глубоко вздохнув, Савелий помедлил пару мгновений и добавил. «Но все же, думаю, последние новости о ней вы должны услышать». И крепко сжал руль в ожидании реакции. И что же у бояры не случилось интересного? Счастливые супруги известили мир о скором рождении наследника?» Скрывая за язвительным тоном глубокую обиду и душевную боль, предположил Игорь, кривовато улыбаясь. Качнув головой, Савелий вновь глянул в зеркало заднего вида. Увидев, как поджал губы и сурово прищурился господин, вздохнул и опять, переведя взор на дорогу, с непритворной печалью произнес. «Софья Сергеевна умерла. Вчера состоялись похороны». В шикарном салоне автомобиля мгновенно повисла гнетущая тишина. Шокированный новостью князь сидел недвижимо и, казалось, потерял дар речи. Не сказав больше ни слова, Савелий неотрывно смотрел на дорогу. Разумеется, глава рода не обсуждал с ним свое увлечение красавицей-боярыней. Даже более того, тщательно скрывал. Однако преданный слуга не был слепым или глухим, а уж тем более глупым. Отлично зная князя... Он давно догадался. Господин не просто влюблен в Софью Изотову, а испытывает к ней глубокие, искренние чувства. Эти два чудовищно долгих месяца Разумовский старший специально не возвращался в Ростов, стараясь вытравить теперь уже запретное влечение к чужой жене. Просто не мог с ней встретиться. Боялся сорваться. Соню он любил так, как ни одну женщину в мире. Но она сделала выбор не в его пользу. Что тут скажешь? Сам дурак упустил, целенаправленно убивая чувства к супруге другого мужчины, Игорь тем четко осознавал, по сути, это тщетно. Старайся, не старайся, но в глубине души продолжают жить любовь и призрачная надежда. Возможно, когда-то все изменится. Князь зажмурился, стиснул зубы и, сжимая кулаки, попытался справиться с адской болью, раздирающей душу. Сообщенное сейчас Савелием не укладывалось в голове. Нет, он понимал, что такими вещами слуга шутить не будет, но просто не мог себя заставить поверить. «Не верю». Вторя мыслям прошептал едва слышно. Однако слуга услышал. Не отрывая взгляда от дороги, взял с переднего пассажирского кресла планшет. Сбавив скорость, быстро обернулся и, протянув гаджет, тихо сказал... Показывали вчера по всем каналам и не один раз. Посмотрите. Князь медленно протянул руку, взял новомодную штуковину и посмотрел на дисплей. Похоже, предусмотрительный Савелий не только записал для него выпуск новостей, но и остановил в нужном месте. С замерзшей картинки смотрела довольно известная в Южном княжестве журналистка. На заднем фоне виднелись голые деревья и кусок серого здания. Для того, чтобы развеять все сомнения, Игорю стоило всего лишь снять видео с паузы. Помедлив, он скрипнул зубами и нажал пальцем на экран. Сегодня ночью скоропостижно скончалась глава рода бояр Изотовых. Тот час разлетелся по салону автомобиля женский голос. Медики установили, что причиной смерти 18-летней Софьи Изотовой являлся сердечный приступ. Печально вздохнув, симпатичная, строго одетая журналистка продолжила хорошо поставленным голосом. Прощание с усопшей состоялось в городском крематории в скромном кругу. Присутствовали лишь супруг Софьи Сергеевны и воины рода. Со слов вдовца, десятилетние сестры-близнецы боярыни крайне болезненно переживают трагедию, испытывая тревогу за душевное состояние девочек господин Потемкин принял решение их не травмировать процедурой прощания. Сейчас Елизавета и Александра находятся у себя дома под присмотром Екатерины Тимирязевой, близкой подруги и верной помощницы Боярыни Изотовой. Оказывая моральную поддержку тяжело скорбящим девочкам, Екатерина также не смогла присутствовать на церемонии прощания. Картинка плавно переместилась вправо. На экране появилось изображение светловолосого, худощавого мужчины с черными глазами. Егор Николаевич, в интонации женщины послышалось сочувствие. — Примите наше соболезнование. Что вы сейчас чувствуете? Оборвав речь журналистки на полуслове, князь медленно положил планшет рядом с собой. Глубоко вздохнул и закрыл глаза. Не нарушая тишину ненужными разговорами, Савелий сконцентрировался на управлении автомобилем. Черный внедорожник мчался по пустынной дороге. Слева и справа мелькали припорошенные первым снегом бескрайние поля. До города оставалось еще минут десять. — Останови! — неожиданно прозвучал приказ. Плавно снизив скорость, машина съехала к обочине и остановилась. В тот час, открыв дверцу, Игорь выпрыгнул из салона. С тревогой глядя на то, как господин без куртки, в одной футболке и джинсах идет по полю, Савелий неодобрительно качнул головой однако выходить средом не спешил, понимал, ему надо побыть сейчас одному. Меж тем, не обращая внимания на холодные порывы ветра и стырно липнущие к дорогим туфлям комья сырой земли, князь отошел подальше от дороги. Остановившись, резко запрокинул голову и с ненавистью посмотрел в прозрачно-голубое небо. Высшим силам, похоже, недостаточно его мучений. Решив добить окончательно, они забрали Соню. Он обязан быть стойким, но как же больно. Больше не в силах держать убийственные эмоции в себе, мужчина резко выбросил руки вперед. Послушная воле мага земля мгновенно превратилась в монолитный черный камень. Стремительно покрывшись фиолетовым узором княжьей силы, каменное поле пару мгновений загадочно померцало, а затем внезапно середина вспучилась и взметнулась ввысь. Через пару мгновений на месте поля красовалась гигантская, беспросветная черная скала. Стоящая возле ее подножия мужская фигура казалась маленькой букашкой. Игорь полагал, что вложил в эту боевую технику все эмоции. Да вот только ошибся. Не полегчало. Дикая боль, ярость, гнев на судьбу и высшие силы, как и прежде, продолжали рвать в клочья сердце и душу. Почему она... «Это несправедливо!» Зарычав, словно раненый зверь, мужчина сделал несколько отточенных движений руками. Четыре боевые техники запредельной силы одновременно обрушились на несчастное поле. По гладкой монолитной поверхности неожиданно змеями заструились трещины, и, внезапно взорвавшись изнутри, мгновение назад казавшаяся нерушимой скала разлетелась на огромные осколки. Закрутившись в воронке бешеного урагана, каменные глыбы одна за другой вспыхнули, режущим глаза пламенем и мгновение ока сгорели дотла. Через несколько секунд на месте плодородного поля остался лишь глубокий, оплавленный по краям кратер. Выполнив еще несколько грациозных движений руками и ногами, Игорь замер. Не замечая текущих по щекам слез, он наблюдал за тем, как с дна гигантского углубления начали бить высокие, упругие струи. Бурляя клокоча, вода в считанные мгновения добралась до краев кратера, и все внезапно закончилось. Вместо поля теперь до самого горизонта простиралось озеро. Печально улыбнувшись, князь посмотрел на спокойную водную гладь. Ярость и гнев выплеснулись. Да вот только душевная боль никуда не делась вглядываясь в тихую воду, мужчина словно воочию видел черты лица, глаза и улыбку любимой. Глубоко вздохнув, Разумовский наконец-то ощутил влагу на лице и смахнул ее ладонью. Он уже и не помнил, когда последний раз плакал. Даже после смерти в родах первой супруги не проронил ни слезинки. Не потому что не любил, вовсе нет. Просто та боль была иной. Искренне скорбя о жене и малыше. Игорь долго оплакивал их в душе и думал, мучительные пытки не существуют. Как же он ошибался! Оказалось, может быть, гораздо, гораздо больнее. Постояв еще немного, мужчина резко развернулся и направился к автомобилю. Забравшись в салон, отрывисто бросил. «Поехали!» Тот час двигатель, и машина тронулась с места. Савелий встревоженно поглядывал в зеркало на убитого горем господина. Слов для того, чтобы хоть немного облегчить душевную боль, просто не существовало. Опытный воин об этом знал. Здесь поможет только время. Въехав в Ростов, внедорожник уверенно влился в плотный поток автомобилей. — Озеро будет называться София. внезапно услышал слуга глухой голос князя. Распорядись немедля посадить там деревья и цветы. Они должны цвести круглый год. Деньги не имеют значения. — Слушаюсь, господин. Негромко отозвался Савелий. Бросив взгляд в зеркало, отметил у бледность лица главы рода и тихонько вздохнул. Видеть, как тот страдает, было просто невыносимо. Внедорожник привычно заехал на территорию родового особняка князей Разумовских. Автомобиль почти остановился у центрального входа, когда раздался настойчивый звонок телефона. Взглянув на дисплей, князь кривовато усмехнулся. Звонил сын. Приняв вызов, Игорь сухо обронил. — Слушаю. — Светлого утро, отец! Довольно бодро поздоровался Михаил. — Вы еще в Москве? Князь не желал абсолютно ни с кем разговаривать. Однако, старательно скрывая эмоции, холодно произнес. Только прилетел в Ростов. У тебя что-то срочное? — Да нет! — быстро отозвался юноша. — Просто мне вчера сообщили, будто бояра не изотова умерла. Хотел узнать, врут или нет. Прикрыв глаза, Игорь несколько мгновений молчал, а после негромко сказал. — Все верно. Софьи больше нет. На имени любимой его голос невольно дрогнул. — Дела... — потянул княжич. Глубоко вздохнул, а после добавил. «Жаль. Ты сказал все, что хотел?» Ледяным тоном поинтересовался глава рода. «Да я просто хотел с тобой поговорить. Давно не общались». Миролюбиво сообщил Михаил. «После», бросил князь. Помолчав мгновенье, добавил. «Сам наберу». «Да, конечно. Всего хорошего, отец». Торопливо попрощался юноша. Разумовский-старший медленно нажал на отбой и невидящим взором уставился на погасший дисплей. Подъехав к центральному входу в величественное здание, автомобиль остановился. Через пару мгновений Савелий распахнул пассажирскую дверцу. Оторвав взгляд от телефона, князь задумчиво посмотрел на слугу, а после ловко выбрался из салона. Отойдя от автомобиля на несколько шагов, внезапно остановился и приказал. «Меня не беспокоить. Никому, ни при каких условиях». Небрежно бросив дорогой мобильный на брусчатку у своих ног, Игорь с силой наступил на него каблуком и, не оглядываясь, поднялся по широким ступеням. Проводив прямую спину хозяина долгим, внимательным взглядом, Савелий посмотрел на раздавленный телефон. Тревога за господина усиливалась. «Ясно, что будет иначе». Грустно усмехнувшись, едва слышно произнес мужчина. Подобрав безнадежно испорченный мобильный, он тяжело вздохнул, а затем уверенно направился в сторону помещения охраны. Следовало передать приказ господина. Отныне и на неопределенное время ворота родового особняка князей Разумовских закрыты наглухо для всех посетителей.